«Портрет дракона», автор Маргарет Руан, 2021 год. История, которую я вам поведаю, случилась в самый обычный день, в незаметном для других городе под названием листербит Это был обычный городок, коих в Старой Англии много, с населением не более 5000 человек. Это место с трудом дотягивало до звания города. Большая деревня, как любила говорить мисс Розенк, В этом тихом, излюбленным странными существами городе всегда царил покой. Хотя смотря относительно чего. Для нашего героя мистера Спеша город был шумным, ярким и невыносимым местом. И все потому, что мистер Спеш был заядлым книголюбом. Он любил книги больше, чем свою жену и дочь. И я уверен, предложить дьяволу продать ему душу за томик той книги, которую еще не читал мистер Спеш, он не задумываясь ее бы продал хотя вряд ли в мире осталась хоть одна непрочитанная им книга. Представьте себе самое большое место, полное книг. Так вот, его дом вмещал в три, а то и в четыре раза больше, чем вы можете представить. Можно даже подумать, что его дом – это несколько библиотек сразу. Но при этом дом так и оставался самым обычным и неприметным. В доме книги были везде – на столе, на ступеньках, на подоконниках и даже в туалете. Причем жили они тоже своей необыкновенной жизнью. Если какая-то книга вам приглянулась сразу, то непременно нужно ее взять. Ведь когда вы пойдете обратно, книги уже не будет. Возможно, не только ее, но и всей стопки, в которой она находилась. Так я однажды оставил в прихожей свою Библию. К сожалению, найти пропажу так и не удалось. Дом мистера Спеша, кажется, любил книги даже больше своего хозяина а мой томик Библии с позолоченными страницами пришелся ему по вкусу. Что, несомненно, жаль, ведь в нем хранилось письмо о твоей возлюбленной. В тот день я не успел вскрыть конверт, но найти книгу с письмом я не теряю надежды и по сей день. При всей своей любви к книгам мистер Спеш не имел совершенно никаких предпочтений в литературе. Он мог сегодня читать русскую классику, а завтра дешевый бульварный роман. При этом диалог он вел исключительно цитатами из самих книг отчего понять его было еще сложнее. Так, в то самое утро, миссис спеш снова зашла в кабинет мужа с серебряным подносом в руках. На подносе лежала свежая газета, стояла чашка ароматного кофе и остывала глазуни с помидорами. «Ты мог бы хоть иногда есть в столовой?» начала упрекать мужа миссис спеш «От нас уже дочь сбежала, потому что ты ей должного внимания не уделял», ворчала она, пытаясь уместить поднос на стопке очередных книг. В этот раз мистер спеш читал детектив, и ответ соответствовал книге. «Умереть в подворотне – не лучшая участь для юной девы». «А, так ты понимаешь, что все плохо, но все равно игнорируешь эту ситуацию». «Ты стал ужасным человеком, дорогой». Миссис спеш за долгие годы с мужем уже научилась его понимать. Она и сама не заметила, как романтичный юнец стал дряхлым мужчиной, что отвергает реальность. Но долг и любовь не позволяли ей развестись с ним. Возможно, это была ее личная гордость, но достоверно мне это неизвестно. «Бездействие равно действие. Вот значит как. Если бы я вчера бездействовала, то все обожженные люди умерли бы. Не могу от тебя это слушать. Я ушла на работу, не забудь отнести посуду вниз», сказала она, закрывая дверь кабинета. Миссис Спеш любила свою работу. Она брала почти все дневные смены в местной больнице. И хотя обычно пациентов немного, В Последнее время тех, кто поступает с ожогами, стало больше. Ее волновал этот момент, поэтому она и выскочила из дома на час раньше. Но мистер Спеш, конечно, этого не заметил. Он перелистывал туалетные страницы книги и разочарованно вздыхал. С его слов, книга была невероятно скучной, предсказуемой и тривиальной, отчего название книги было стерто из данного повествования. А раз книга была не самой лучшей, то завтрака завтраком мужчина расправился быстро. Мистера Спеша с самого утра мучила головная боль. Конечно, сказать об этом он никому не потрудился, предпочитая молча себя мучить. И вот он спустился с подносом на кухню, налил себе стакан воды и выпил обезболивающее. Он уже планировал поискать себе новую книгу для чтения, как в его кабинете раздался шум. Мистер Спеш встрепенулся, ведь шум не был похож на падение стопки книг а домашних животных у них с женой не было. Зная, что в доме он совершенно один, его посетила лишь одна мысль – воры. Мистер спеш до ужаса боялся, что его книги попытаются украсть. Настолько, что дом был оборудован лучшей охранной системой. Но, как и любой мнительный человек, мистер спеш в тот самый момент об этом не вспомнил. Зато он тут же бросился обратно к лестнице. Бегом взлетев по ней, а с его телосложением подобный маневр выглядел удивительно, он оказался прямо напротив закрытой двери кабинета. Распахнув ее, наш герой увидел мужчину в черном костюме и в лакированных туфлях, с цилиндром в тон костюма на голове и моноклем на левом глазу. Мужчина выглядел как настоящий джентльмен, случайно сошедший со страниц книги или свернувший с какого-то бала не в ту дверь. В руках у него была книга, конечно же книга мистера Спеша, с рисунком на темной обложке, напоминающей кисти для красок и мольберт. Мистер Спеш сразу узнал книгу о травах и ядах, которую читал пару месяцев назад, от чего пришел в полное возмущение, ведь мало того, что вор ворвался в его кабинет, так еще и собирался его отравить, а иначе зачем же ему нужна была эта книга? Согласен, мысли мистера Спеша были в корне противоречивы, но он был в шоке, его переполняло возмущение, он полностью потерял контроль над собой поэтому сделал то, чего не делал никогда, а именно, закричал на незнакомого человека. «Как вы смеете!» – воскликнул он из домов, понимая, что не знает, что сказать дальше. Мужчина лишь удивленно моргнул и попятился. На его лисьем лице растянулась довольная ухмылка. «А ну-ка, стойте!» – мистер Спеш был сбешен. «Объяснитесь, мистер, что вы забыли в моем доме и зачем вам моя книга?» Голос мистера Спеша был твердо и непоколебим. Даже его обычная манера речи исчезла в никуда из-за потрясения. А ведь он так долго над ней работал. Вор, а это был именно он, ничего объяснять не стал. Более того, он ловко выудил из рукава трость, как истинный волшебник трижды стукнул ей по полу, и тот под ним засветился. Легкое лиловое мерцание окружило его. Мистер Спеш, не отдавая себе отчета, кинулся к вору. Возможно, сработала его интуиция, а может, инстинкты, но в следующем мгновение вор провалился сквозь пол, а мистер Спеш удачно нырнул за ним. Оба мужчины приземлились в уже совершенно другой комнате, которая никак не напоминала дом мистера Спеша, а встретили их два изумленных взгляда и недовольный женский голос. «Лизгар! Что это такое?» Мисс Розенд возмущенно тыкнула своим тонким пальцем в раненого мистера Спеша. Наш герой, конечно, был уверен, что переломал себе все кости, но, как удалось выяснить позже, приземлился он весьма удачно, и обошлось это падение не более, чем ущемленной гордостью и болью в мягком месте. «Звиняйте, неувязочка вышла. Сей чудный господин оказался порыдким вопреки вашим словам, мисс, От отчего и случилось данное недоразумение». То ли шутливо, то ли серьезно ответил мистер Лизгар, продолжая ухмыляться. Мисс Розенд подобной наглости терпеть не могла. «Ах ты, мелкий воришка! Я тебе и жезл дала, и телепорт обеспечила! Что может быть проще, чем украсть одну книгу?» Женщина так сильно возмущалась, что из ее строгого пучка, украшенного розами, выбилась пара прядей черных волос. Они нежными кудрями легли на ее щеки, придавая ее лицу детскую нежность. Мистер лизгар не удержался и прыснул в кулак. «Ты еще и смеяться смеешь, наглец! Дай сюда книгу!» Мисс Розен с силой вырвала ее из рук вора. Пролистав пару страниц, расхаживая при этом туда-сюда, она со злостью кинула книгу в мистера Лизгара. «Ты еще и читать не умеешь! Я сказала, нам нужна книга про краски! Ты принес про травы!» «Здесь, мой друг, я сделаю отступление и скажу тебе по секрету. Мистер Лизгар совершенно был безграмотен. Больше его никто и никогда не звал мистер, несмотря на его высокомерие и вызывающее поведение». Мистер Лесгар не имел никакого воспитания, а первым его воспоминанием был обычный день в интернате. Там он прожил большую часть своей жизни, как вы догадались, не лучшую часть. Свое прозвище Лесгар получил после того, как научился воровать у старших. С тех пор он забыл данное ему имя и фамилию. Со временем он пришел к мастерству, называемому в узких руках, как поцеловать собаку. Это значило, что Лизгар мог обчистить ваши карманы, глядя вам в глаза на шумной улице полной людей. Собственно, его никогда не просили украсть книгу. Он научился хорошо говорить и одеваться, наблюдая за благородными джентльменами. А научиться читать так и не смог. От Отчего до недавних пор совершенно не страдал. «Ну уж извините», – встрепенулся мистер Лизгар. «Чему жизнь не научила, так это чтению? «Ты должен был сказать раньше», – мисс Розенд продолжала его бронить. В этот момент они были похожи на женатую пару. Мистер Спэш молча наблюдал эту картину. и за их руганий у него было достаточно времени, чтобы ознакомиться с местом, в которое его так неблагоразумно заманили. И вот что понял мистер Спэш. Во-первых, это была гостиная чьего-то дома. Чего именно понять было сложно, ведь точно такая же гостиная могла быть в любом доме, начиная от винтажного камина и заканчивая зелеными пуфиками в тон ковру, на котором он сидел. Помимо мистера Лизгара и мисс Розен, в комнате присутствовал еще один человек, если, конечно, по отношению к призраку можно использовать данное слово. Собственно, призрак выглядел так, как ему положено, полупрозрачным, с легким свечением и определенно скучающим. Это был призрак мужчины в роскошном камзоле, изысканных туфлях, с мужским париком на голове. Мистер спеш решил для себя, что он, скорее всего, отравился и, возможно, сейчас лежит дома без сознания в белой горячке. Решив, что надо как можно скорее проснуться, он ущипнул себя, но это не помогло. Призрак, что молча наблюдал за этим, покачнулся и медленно поплыл к ругающейся паре. К тому моменту мисс Розенд уже бил мистера Лизгара по голове украденной книгой. «Господа!» — сказал он строго и тут же был прожжен злобным взглядом мисс Розенд. «И дамы, друзья!» Вам не кажется, что проблему можно решить, если вы напрямую обратитесь к человеку, который все знает и находится сейчас здесь? Теперь на несчастного мистера Спэша смотрели уже три пары глаз. Конечно, мужчина, не привыкший к такому вниманию, ощутил себя в ловушке. Скажу честно, в тот момент он определенно думал о побеге. Но прежде чем мистер Спэш смог подняться и побежать к двери, мисс Розен, шурша подолом платья, уже стояла подле него». «Мистер!» – сладко обратилась она к нему, протягивая руку. «Спэш! Уолтер Спэш!» – подсказал он ведьме. «Мистер спеш вставайте, вставайте! Вы же не ушиблись!» Мисс Розен с завидной легкостью помогла ему подняться. «Кажется, мои кости сейчас рассыплются, но раз уж это сон, то я не сильно переживаю. Спасибо!» – ответил мистер спеш отряхивая свои брюки. Мисс Розен хихикнула, ее грудь слегка колыхнулась. «Весьма забавно, что вы считаете это сном, но спешу вас заверить все более, чем реально». Ведьма щелкнула пальцами, и в ее руках материализовалась книга мистера Спэша. «Это, кажется, ваше?» «Да, спасибо». Книголюк забрал свою книгу обратно и прижал к груди, кидая сомнительные взгляды по сторонам. «Мистер Спэш, вам лучше не думать о побеге. Вы же не думаете, что у вас это выйдет, когда вы окружены ведьмой, вором и призраком?» «Да и вообще-то сбежать из поместья дракона – задача непосильная даже для меня!» Мисс Розенд развела руками. Мистер Лисгард тем временем вальяжно расселся на диване рядом с камином. «Я не совсем понимаю, о чем вы!» Мистер Спеш попятился назад. «Видите ли...» Женщина наклонила голову на бок и в камине вспыхнул огонь. «Вы сейчас находитесь в опасной ситуации. Это...» Она обвела комнату рукой. «Поместье дракона, а у нас было поручение от него...» «Зачем дракону красть книгу о травах и ядах?» – грубо перебил мистер спеш К этому моменту он окончательно перестал воспринимать все это за действительность. «О, нет-нет, кража была моей идеей, и нам была нужна книга о красках, но Лизгар оказался так не кстати безграмотен!» Последнее слово она злобно прорычала. «Я не виноват, мисс Розенд. Сама никогда не интересовалась моим образованием», – ответил мистер Лизгар с дивана. «Да потому что ты не выглядел как идиот!» Возмущение мисс Розен можно было ощутить на кончиках пальцев. «Так я и не идиот!» — вскочил мистер Лизгар, злобно скались «Я уже начинаю сомневаться!» — женщина уперла руки в бока, надменно глядя на вора. «Друзья, друзья, успокойтесь, давайте лучше займемся делом. Уверен, мистер Спеш сможет нам помочь!» — поспешил уладить ситуацию призрак. «Если хоть кто-то из вас объяснит, что тут происходит...» буркнул мистер спеш «Конечно же, он не планировал помогать. Единственная его цель была выбраться отсюда, желательно живым». «Ух, простите, я отвлеклась!» Мисс Розенд вновь повернулась к мужчине. Позади нее мистер Лезга упал обратно на диван и тихо застонал. Кажется, мисс Розен все же нашла способ оставить последнее слово за собой. «Ничего страшного, я вас внимательно слушаю». «Благодарю вас, мистер Спэш. Видите ли, так получилось, что нам с Лизгаром поручили дело. Нас попросили найти художника для дракона», — продолжила объяснение ведьма. «А в каком смысле дракона?» — растерялся мистер Спэш. Он ожидал чего угодно, кроме дракона, и все еще надеялся, что это просто чье-то прозвище. В прямом, самого настоящего дракона, большого, с крыльями, мисс Розен характерно замахала руками, огнедышащего. «То есть вы не шутите?» Сейчас мистер Спеш решил, что попал к сумасшедшим, но сам способ его перемещения не позволял ему усомниться в словах мисс Розен. «Не шучу», — серьезно ответила ведьма. «Хорошо, и зачем же дракону портрет его самого же? С сумасшедшими спорить опасно, это мистер Спеш помнил из книг, поэтому решил не спорить». «Ах, мы и не спросили», — невинно ответила женщина. То есть вы были наняты драконом для поиска художника, который нарисует ему портрет. Зачем он ему, вы не уточнили. Это еще ладно. Но каким образом вы дошли до кражи моих книг? Причем тут я? Мистер Спеша стал срываться голос. Дело в том, что он сжигает всех художников. И вы решили, что не художника он не сожжет? Нет, мы призвали мистера Кроуча специально для этого дела. Мисс Розент указала на призрака, и тот мило помахал рукой. Я все еще не понимаю, что происходит. Зачем вам книги про яды? Так я к этому и веду. Мистер Кроуч узнал, что у дракона аллергия на краски. Он бы и рад никого не сжигать, но резкий запах ударяет ему в нос, и он тут же начинает чихать огнем. Хоть мы решили проблему с художником, но материалы для картины призрачными быть не могут. Собственно, мистер Кроуч подсказал нам, что в одной из книг видел рецепт изготовления краски без запаха, Мы отследили книгу нашей магии, и она оказалась у вас дома. Лисгар должен был ее выкрасть, но оказался безграмотным. И вот так вы попали сюда. Вы же поможете нам?» Мисс Розен с мольбой взглянула на мужчину. «Отказываюсь, отправьте меня домой!» Спокойно ответил мистер Спеш. Глядя в глаза ведьмы, он уже понимал, что если согласится помочь, это обернется для него проблемами, которые он будет разгребать еще очень долгое время. «Что сказать?» Мистер Спэш как в воду глядел. Мисс Розент уже хотела что-то сказать, но в этот момент двери гостиной распахнулись и с громким чихом по ковру побежало пламя. Лизгар вскрикнул, как девчонка, и отскочил к мисс Розент, которая уже заливала языки пламени водой. Лишь мистер Кроуч не пошевелился. Едкий дым поднялся в комнате. из За него рассмотреть мужчину, который вальяжно шел к мистеру Спэшу и всей компании, было нельзя. Сначала мистер Спэш увидел ноги. Вполне себе человечески в лакированных ботинках, в черных штанах, за ними показалось и туловище в белой рубашке и черном пиджаке. И только потом дым ушел от лица мужчины. Мистер Хрон, дракон в человеческом обличии, был красивым мужчиной. В таком виде он мог легко покорить сердце дамы, а вот мужчины напротив чувствовали себя неуютно в его присутствии и глядя на него испытывали страх так и мистер Спэш ощутил пронзающий до глубины сердца ужас. В змеиных глазах мистера Хрона он видел собственную смерть. Да что там взгляд! Его пугало все в мистере Хроне, от черных волос, собранных в хвост до тех самых лакированных туфель. Мистер Хрон был уверен в себе драконом. Он держался ровно и стойко. Всегда. А еще он любил курить. Но из-за проклятой аллергии он не мог даже подумать о курении. И вот так достала чехотка неудачи с портретом и отсутствие табака в жизни, что он готов был прямо сейчас обратиться в свою истинную форму и разорвать на кусочки всех присутствующих. И он вполне мог это сделать. «Три дня! Я дал вам три дня!» Злобно прорычал дракон и чихнул. Дым из его ноздрей вырвался черными клубами. «Мистер Хрон, три дня это слишком мало, чтобы справиться с вашей проблемой как можно вежливее защебетала мисс Розен. «Если бы вы дали нам больше времени...» «Достаточно!» Голос дракона содрогнул стены, заставляя бояться даже призрака. Мистер Кроуч был уверен, что мистер Хрон сможет убить его дважды. «Мой отец часто твердил, не можешь приручить — убей! И вот сейчас я думаю, что стоит убить вас, ведь вы никак не хотите сотрудничать со мной, несмотря на то, что я дал вам шанс». Мистер Лизгар сделал шаг за спину мисс розант «О, великий дракон! Прошу тебя, не злись на нас! Мы всего лишь твой инструмент!» Начал льстить вор. «Ты мне еще и дерзишь!» — закричал дракон и тут же чихнул. Мистер Спеш, как порядочный мужчина, достал из кармана платок и, совершенно не осознавая своих действий, предложил его мистеру Хрону. «Вот, возьмите!» Пробравшись сквозь клубы дыма, протянул он платок к дракону. Мистер спеш всегда был вежлив. Он был из тех людей, что боятся публичного осуждения. «А это еще кто?» Глаза мистера Хрону сузились. «Ах, простите, я не представился. Я мистер спеш Уолтер спеш ответил мужчина, держа платок. «И что же еще один жалкий человек забыл в моем логове? Призвали его, чтобы поживиться на мне?» Решили закончить свое начатое дело. Что ж, я не удивлен. Вор остается вором, сколько шансов ему не давай. Дракон разразился еще одним чихом. Так у теперь уже новых соучастников было время подумать. Мистер Спеш все понял сразу. План в его голове сложился как пазл. И прежде чем мисс Розенд начала свое щебетание, произнес. «Я могу избавить вас от аллергии». Сказать, что удивились все, не сказать ничего. Призрак мистера Кроуча довольно улыбался. Мисс Розенд и мистер Хрон были в шоке. «Кажется, только мистер Лизгар разгадал план мистера Спеша. Как, скажи на милость, как жалкий человек может излечить дракона?» Глаза мистера Хрона сузились. Он почти нависал над бедным мужчиной, который думал лишь об одном. «Это вернет его домой». Мое сердце может избавить от любого яда. Моя чешуя прочнее любого металла. Я живу дольше тебя на этом свете. А ты говоришь, что можешь вылечить меня от аллергии? Ты? Меня? Если не хотите, то и не надо. Тогда просто отправьте меня домой. Мистер Спэш весь дрожал от ужаса внутри. Но снаружи, прямо сейчас он был тверже камня. И это впечатлило дракона. «Ты либо глуп, либо смел!» – смехнулся дракон. «Ладно, я выслушаю тебя. Вот!» – мистер Спеш показал книгу, что была у него в руках. «Тут есть растения, помогающие при аллергии. Если приготовить снадобье с ним, то оно точно вам поможет». Мистер Спеш не врал. В книге, правда, был рецепты и название трав. Только проблема состояла в том, что это было средство для людей, а не драконов. И что-то подсказывало мистеру Спешу, что оно может не сработать». «Сколько нужно времени на приготовление?» Мистер Хрон выпрямился, глядя прямо в глаза мистера спеша. «Пара часов, если есть все ингредиенты». «Отлично! У вас время до вечера. Если вечером не будет лекарства или оно не сработает, я вас испепелю». Дракон снова чихнул и удалился прочь. Тяжелые деревянные двери закрылись за ним легким щелчком. «Мистер спеш то, что вы сказали, правда?» Мисс Розенд осторожно приблизилась к мужчине. Мистер же, напротив сполз по стенке с легким стоном, но на него никто не обратил внимания. «Да», — он протянул книгу мисс Розенд, — «сами убедитесь, страница 47». Мисс Розенд с беспокойством стала перелистывать старые страницы книги. Мистер Кроуч пристроился позади нее, смотря через плечо. «А я говорил вам, леди, этот мужчина может решить наши проблемы». Призрак был явно доволен собой. «Не может быть! Как же я не заметила! Нам надо спешить, Лесгар! Ведьма взмахнула рукой, и перед двором появился мерцающий образ растения. «Запомни его и найди!» Щелкнула ведьма пальцами, и мистер Лесгар провалился сквозь пол. Как догадался мистер спеш она его телепортировала в нужное место. Дальше ведьма действовала быстро. Мистеру Спэшу и мистеру Кроучу... Только и оставалось стоять в стороне и наблюдать за ней. Танцующими движениями она перемещалась по гостиной, двигая мебель. Мягкие пуфики, кресла и диван отправились в угол. Ковер сам скрутился и оставил голый пол. Посредине образовался костер с чугунным котлом над ним, в котором уже кипела вода. Скляночки и баночки то появлялись, то исчезали. А книга давно парила сама по себе. Мисс Розен внимательно варила надоби. Через некоторое время сверху свалился мистер Лисгар. Опять не очень удачно. Он был потрепан и испуган. «Вовремя ты!» — отдавая траву ведьма, выдавил он. «Еще бы чуть-чуть, и это чудовище точно бы открутило мне голову!» «Ты прям не можешь без приключений!» — ответила ведьма, очищая его костюм магией. Спустя пару часов, за время которых прошла пара партий в карты, комнату наполнил нежнейший аромат. Все вещи вернулись на свои места — Костер исчез, а в руках у мисс Розенд была склянка со снадобием. Она устало повалилась на диван, а скляночка так и осталась парить в воздухе. «Наконец-то закончила!» «И что бы мы без тебя делали?» — радостно пропел мистер Лизгар. «Лежали бы в могиле!» — мрачно ответила женщина. «Не забывай, если бы не ты, мы бы вообще не попали в это происшествие!» «Простите, но раз уж я с вами в одной лодке, может, расскажете, как же так получилось?» — спросил мистер спеш откладывая карты. Ну, «Как бы объяснить?» — смущенно начал мистер Лизгар. «Этот воришка убедил меня, что поместье заброшено, и попросил привести его в порядок, чтобы самому тут жить. Ну, я правда не знал, что здесь живет дракон», — попытался оправдаться вор. «А если бы умел читать, то знал бы. Там табличка на входе висит». — заметила ведьма. — Могла бы сказать. Обиделся мистер Лисгар, бросив карты на стол. Двери гостиной распахнулись, и в комнату вальяжно вошел мистер Хрон. — Итак, надеюсь, вы закончили? От дракона исходила тяжелая аура ненависти. Призрак мистера Кроуча побелел от ужаса. Мисс Розен подскочила, хватая скляночку. — Вот, прошу, попробуйте. Мистер Хрон выпил содержимое залпом. Ничего не произошло. Несите краски, и Мольберт, и начинайте молиться своим богам. Мистер Спеш не был верующим, поэтому вместо молитвы он лишь прижал к себе книгу. Мистер Лизгар молился. Не богу, а покровителю воров, великому Джеку, что тоже было неплохо. Мисс Розен призвала Мольберты краски. краски. Дракон уселся в кресло, закинул ногу на ногу и уставился вперед, глядя немигающим золотым взглядом в призрака мистера Кроуча. Художник поспешил к мольберту, схватившись сначала за карандаш. Его движения были точны, легки и уверены. Мистер Спеш завороженно следил за его действиями, в то время как мистер Хрон, кажется, превратился в статую и даже дышать стал незаметно. Когда вход пошли краски, все внутренне напряглись, но напрасно. Мазок за мазком, картина обретала цвета, а ночь сменялась утром. На рассвете, когда мистер спеш и мистер Лизгар уже уснули, а мисс Розенд пила, наверное, пятую кружку кофе, картина была завершена. Мистер спеш проснулся от звуков, похожих одновременно на кукареканье и мяуканье вместе. Так мистер Хрон смеялся, с радостью смотря на картину. «Наконец-то! Наконец-то я тоже могу поучаствовать в брачных играх!» Для мистера спеша такая новость была странным делом. Он еще не до конца проснулся и не понимал, где находится. Серьезный мужчина, скачущий по комнате с собственным портретом, казался ему все еще сном. «А без портрета было никак?» — случайно брякнул мистер Спеш. «Конечно никак, друг мой, конечно никак. Ведь самки драконов должны выбрать себе мужа по портрету. Наша внешность — залог успеха в женитьбе. Я за вас очень рад. Надеюсь, вы найдете себе отличную пару. Не могу ждать». — воскликнул дракон, распахивая окно и вставая на оконную раму. Всего мгновение, и он легким шагом шагнул прочь из окна, распахивая за спиной могучие золотые крылья. Пряча рассвет за ними, мистер Хрон улетел на почту. «Мог бы сказать спасибо», — буркнула уставшая мисс Розен. «Проверь, снял ли он заклятие на перемещение», — стрепенулся мистер Лизгар. «Мисс Розен...» Щелкнула пальцами, и все четверо, включая несчастного мистера Кроуча, который уже мечтал упокоиться с миром, оказались в прихожей дома мистера спеша На шум спустилась миссис спеш и долго выговаривала мужу за бессонную ночь в волнениях. Затем накормила их всех вкусным английским завтраком. Мистер спеш впервые был так рад оказаться дома. Ему было приятно слушать, как мисс Розен в подробностях описывает свое приключение по попаданию в логово дракона. Его не бесил больше мистер Лизгар, а мистер Кроуч поведал не менее захватывающие истории. К сожалению, мисс Розенд пришлось отправить призрака обратно, ведь ее магические силы были на исходе. Поэтому прощались с мисс Розенд и мистер Лизгаром по старинке, в прихожей. «Мистер Спэш, я одолжу вас эту библию», – спросил мистер Лизгар, держа черную книгу с позолоченными страницами в руках. Ох, она вообще-то не моя, а моего друга, мистера Скранда. Тогда после прочтения я верну книгу ему, — улыбнулся мужчина, исчезая за дверью. Лизгар! — возмутилась ведьма, но было поздно, вор растворился в толпе. Ничего страшного, мисс Розен, думаю, мистер Лизгар довольно честный человек, несмотря на способ его заработка, — ответил мистер Спэш. Уверен, он и не думал о моей Библии в тот момент. «Да, в этом вы правы, мистер Спэш. Знаете, я к вам еще зайду, за книгами или советом». «Лучше не стоит», – улыбнулся мистер Спэш, отчего миссис Спэш чуть не упала. В Последний раз ее муж улыбался двадцать лет назад, узнав, что она беременна. «У вас отличное чувство юмора, мистер Спэш. Всего вам наилучшего», – сказала ведьма, исчезая в лучах утреннего солнца. «Это приключение явно пошло тебе на пользу, пробубнила миссис спеш собираясь на работу. «Ты права. А хочешь, я провожу тебя на работу?» От такого заявления миссис спеш уронила из рук сумку. Мистер спеш поднял ее, протягивая жене. «Жозель?» Мистер спеш заглянул в васильковые глаза жены. «Волтер?» произнесла она на автомате, пораженный изменениями в муже. «Так можно?» спросил мужчина снова. «Ох, конечно же, да!» Миссис спеш растянула губы в улыбке. Впервые за долгое время она ощутила себя счастливой. Люди продолжали бежать по своим делам. У кого-то мистер Лизгар уже подрезал кошелек, а мисс Розен добралась до своей квартиры и мирно спала в постели. Мистер Хрон мучился новым ожиданием, и лишь мне предстояло узнать, каким тернистым путем предстоит найти свою Библию и письмо в ней. Конец.